Глава 5. Конец сентября 1944 года. Москва. Ведомство Абакумова. Гук Гермш. Генерал Абакумов мог быть доволен работой своего ведомства. Не только поимки шпионов и диверсантов, но и успешные радиоигры с немцами были весомым дополнением к собственным военным успехам советских войск. Война приближалась к концу. Ано работы у смеர்ச்சев и меньше не остановилась. А вот и сейчас новая операция по перевербовке Таврина, и затеваемая им Абакумовым игра на самом высшем уровне приятно щекотала нервы. Размышляя обо всём этом, Абакумов слушал одновременно доклад полковника Барышникова. "Выяснили, кто такая Шилова?" спросил Абакумов, глядя снизу вверх на Барышникова и делая жест рукой, приглашая полковника садиться. Тот тут же отодвинул от стола стул и присел, положив перед собой папку с документами. Так точно, товарищ генерал Шилова, она же Бобрик, она же Адамечева Лидия Яковлевна, уроженка Черниговской области, в 1940 году окончила Черниговский мединститут, обязажённая в Германию в 1941 году, добровольно стала сотрудничать с немцами окончила под Борисовым, а затем под Ригой-школу контрразведки в качестве радистки, утверждает, что Таврин является ее мужем. Что показали допросы обоих? Оба говорят одно и то же, их готовили целый год для специального задания – убить Верховного. Для этого и был создан целый арсенал оружия, и все необходимое для покушения. Да, только нашу осведомленность и оперативность – предусмотреть не смогли. Уяснили, кому принадлежат награды, с которыми разгуливал Таврин. Так точно, Виктор Семёнович. А генерал-майору Шептова, Ивану Михайловичу? А о судьбе Шептова что-нибудь известно? В боях под Харьковом в мае 42 он был тяжело ранен и попал в плен. С немцами сотрудничать отказался и был отправлен в концлагерь Заксенхаузен, где и погиб. Абакомов откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза, нащупал на столе пачку папирос, достал одну и закурил. Каким образом Таврин должен был совершить покушение на Сталина? Отогнав от себя облако дыма, снова спросил Абакомов. Он должен был попасть в Кремль на торжественное заседание, посвящённое годовщине октября, оставить в зале портфель с радиоуправляемым взрывным устройством, незаметно покинуть зал и взорвать бомбу. А как он должен был попасть в Кремль? Таврин утверждает, что ему должен был вручить билет на заседание немецкий агент, внедрённый в ГКВА. Абакумов тушит окурок одной пепельницей, махнув руками, разгоняя дым, и удивлённо настороженно смотрит на Барышникова. Имя агента? Таврин говорит, что не знает ни его имени, ни фамилии, ни даже должности. Плохо допрашивали, значит. Они как нет, товарищ генерал. Пытали? И я склонен верить Таврину. Слишком уж серьёзное задание поручили ему немцы, чтобы ему раскрывать ещё и имена своих агентов. Как говорится, бережёного Бог бережёт. Ему и без того дали слишком много явок здесь в Москве и Подмосковье. Толковник Борышников был прав. Хоть Шелленберг и поставил на карту очень многое, забросив в тыл к русским с таким заданием диверсантов, оно все карты Таврину раскрывать не стало. Имя Владимира Минишкия, одного из самых высокопоставленных немецких информаторов, так и осталось тайной до конца войны. Обо его окончании Минишкий благополучно перебрался за океан в США, где и прожил остаток жизни. Однако, когда намечена встреча Таврина с агентом Абакумов взглянул на часы. А накануне торжественного заседания 5 ноября, обо ей пробовали перевербовать Таврина Да. Оно ну и пока безрезультатно, товарищ генерал. Боится, говорит, что бесполезно, а его всё равно расстреляют. Слишком уж много насолил он нам. А вот Адамичева оказалась более покладистой и согласилась поиграть с немцами в радиоигру. Бесставлено у нас и ничего не получится. Немцы тоже не дураки. Наверняка и этот случай предусмотрели. Абакумов встал, стал прохаживаться по кабинету, заложив руки за спину. Хорошо, я сам лично допрошу Таврена и поговорю с ним. А может быть, моя генеральская форма и моё генеральское слово сделают его более покладистым. Ладно, идите, полковник. Мне нужно срочно увидеться с Лаврентием Павловичем. Середина октября 44 -го года. Москва. Квартира в одном из домов в центре столицы которые ведомство Берии и сам нарком использовали для интимных встреч. Берия сидит, полуразвалившись в кресле, и платком протирает очки. Перед ним на журнальном столике стоят вазы с разными фруктами и несколько бутылок грузинского вина. Она против в таком же кресле сидит Абакумов. А деньги принёс? Так точно, Лаврентий Павлович. Абакумов открывает портфель и выкладывает на стол пачки рублей в банковской упаковке, конфискованные при задержании Таврина. Все чисто, Лаврентий Павлович. Протокол изъятия переписали. Вместо 500 тысяч Таврину якобы на проведение операции выдали 300 тысяч. Остальные 200 тысяч перед вами. Берия наклоняется вперед. Берет по очереди каждую пачку, рассматривает со всех сторон, считает. Что-то бормочет себе под нос, смотрит на Абакумова. Когда член берёт три упаковки и бросает их на край стола. Это тебе за удачную проведённую операцию. смеётся. Вслед за ним убирая свою долю назад в портфель, смеётся и Абакомов. Он хоть и был сейчас едва ли не в Уровинсбирии, оно по-прежнему побаивался наркома. Да, за поимку такого важного диверсанта тебя наградят. Сам видел на столе у Верховного приказ. Спеши, это за хорошую весть, Лаврентий Павлович. Но я хотел бы уточнить, награждают только меня или других участников операции "Перехват" тоже? Только тебя, Виктор. Аберия разливает вино в бокалы. Орден Кутузова первой степени. Как за операцию фронтового масштаба? А вот за это давай, выпьем. Аберия поднимает свой бокал и ждёт, пока то же самое не сделает Абакумов. Они слегка чокаются и пьют. Статьи, тебя не удивляет это наше место встречи? Берия вытирает ро салфеткой и в упор смотрит на Абакумова. Абакумов отрывает от ветки виноградинку, кладёт в рот и какое-то время смакует её. Честно говоря, удивляет Лаврентий Павлович. Это хорошо, что удивляет. Усмехнулся Берия, беря в одну руку нож, а в другую яблоко и начиная обрезать кожуру. Есть у меня один план а которым пока должны знать только два человека и оба они находятся здесь понятно я объясняю вполне лаврентийпанович обокумов побледнел а вы же знаете я хранить тайны умею беря отрезает кусочек от яблока и кладёт в рот тщательно пережёвывая знаю знаю я балтовнов не люблю как учит наш дорогой варш А болтун онаходка для шпиона, а? Совершенно верно, смеётся Бабакомов. Разрешите, Лаврентий Павлович, я налью вам вина. Почему только мне? Себе тоже наливай. Бабакомов разливает вино, и оба опустошают бокалы, на сей раз не чокаясь. Ты и знаешь, Виктор, авантюра германских спецслужб, подготовивших их покушение на Гитлера 20 июля. Она велела меня на одну мисль, но повода не было. Абакумов начал обо всём догадываться, и холодный пот прошиб его лоб. Он достал платок и начал вытирать лицо. Абелия, поглощённый поеданием яблока, казалось, не замечал этого, продолжая говорить. А тут и повод появился. Фашисты, оказывается, наидураки. Они вместе со своим фюрером хотели одновременно покончить и с нашим, а? Берея залился хохотом, прерывавшимся то взхрапами, то всхлипами. Абакумов замер, глядя в лицо наркома. Проверяет или провоцирует? В висках у главного смешцовца начало покалывать. Берея успокаивается и подозрительно смотрит на Абакумова. "Слушай, Абакумов, ты чего на смеёшься, а? Разве не смешно?" "Я вас не совсем понимаю, лаврентий Павлович." "А, слушай, всё ты понимаешь." Просто боишься, а? Ну, сознайся, боишься или нет? Ну? — Боюсь, Лаврентий Павлович, вы правы. — А-а-а, а кого больше боишься, меня или его? Берия поднимает вверх указательный палец. Обоих после секундной паузы ответил Абакумов. Берия снова захохотал, хлопнув собеседника по коленке, и на сей раз Абакумов не стал сдерживаться, присоединившись к Берии. — Вот этим ты мне и нравишься, Виктор сквозь смех произнес Берия. «И из любой ситуации выкрутишься!» Впрочем, Берия тут же берет себя в руки и дальше говорит совершенно серьезно, отложив на блюдце огрызок яблока. «Так вот, у меня есть один план. Кроме тебя, я думаю, посвятить в него еще Меркулова. Я хочу, чтобы этот ваш, ну, как его, диверсант этот, Таврин, да, так вот, хочу, чтобы он закончил то дело, за каким его послали к нам немцы. В комнате воцарилась мёртвая тишина, даже ни одна муха не летала. "То есть вы хотите?" о дрожащим голосом начал Бакумов, но его тут же перебил Берия. "Уже ми ми хотим, товарищ Бакумов". Он орком делает ударение на слове мы. "Да, ми хотим, чтобы Таврин убил Сталина. А для этого его нужно перевербовать и заставить работать на нас. И нужно вернуть ему весь тот арсенал, которым снабдили его немцы". А нужно устроить радиоигру с Берлином, нужно достать ему билет в Кремль на торжественное заседание. Тименей, понял, Виктор. Очень хорошо понял, товарищ Берия. Берия разливает вино по бокалам. Вот, за взаимное понимание, давай, и Випин. Чокаются и пьют. Но Виктор Семёнович Абакумов был себе на уме. Берия, Бери, но Сталин, не Гитлер у него трюк со взрывчаткой не пройдёт, особенно после покушения на фашистского фюрера. И потом, если немцы готовили Таврина целый год, то и русским не следует спешить. Куда лучше пока поработать с Тавриным в качестве радиоприманки? Тем более, что радийская шилова и Адамичева уже согласилась. Дело оставалось за малым убедить в этом Таврина. У Абакумова даже название радиоигры родилось "Семейка". А но для начала радиоигры нужно было получить согласие и НКВД. И Абакумов поделился идеей радиоигры с Берией. Тот махнул рукой. Как тебе объяснить немцам, почему так врен долго не выходила наша связь? А мы этот вопрос уже продумали, лаврентий Павлович. Согласно нашему плану, следует в первой телеграмме правдиво описать обстоятельства аварии самолёта и указать на то, что агент не смог воспользоваться мотоциклом. И был вынужден, захватив с собой радиоску, пробираться пешком. "Да, пусть", подумав, согласился Берия. "А какова вообще цель этой вашей радиоигры?" "Цель игры заключается в вызове на нашу сторону германской агентуры и её последующем аресте, а также получении явки от другим агентам германской разведки в СССР". Берия вертел в руках карандаш, порой что-то рисовая на листе бумаги, лежавшем перед ним. Она наконец подняла взгляд своих тяжёлых чёрных глаз на Абакумова, словно изучая его. Она наконец кивнул. Согласен. Даю санкцию. Абакумов лично допросил Шилову, она полностью отрецала своей причастности к заданию по совершению террористического акта против Сталина. Я радистка, а не террористка. Что же касается задания, которое должен выполнить Таврин, меня о том не ставили в известность. А допустим, кивнул Абаков. В самом деле, Родиску не обязательно посвящать во все нюансы операции. Она вы признаёте, что изменили Родине и должны за это ответить по всей строгости советского закона. Я не жалею о том, что прилетела, а если нужно будет умереть уморо, но зато буду знать, где умерла и за что. Прошу только об одном предоставить мне возможность разделить судьбу с мужем, какова бы она ни была. Я верю в то, что с момента вступления на родную землю он ничего бы не сделал против родины. Отлично. В таком случае могу вам сказать, что ваш муж Таврин уже согласился сотрудничать с нами. Абакумов блефовал, но понимал, что в Шиловы проверить его слова будет невозможно. А если она согласится на сотрудничество, то будет гораздо легче убедить в том и самого Таврина. У меня нет другого выхода пожело плечами, вздохнув шилово. В одиночной тюремной камере в Лефортово на нарах лежал, накрывшись по самые уши одеялом Таврин. Он давно не брился, бород щитиной со следами побоев на лице и чёрными кругами под глазами. А металлическая дверь камеры со скрипом открылась. Первым, со светской ключей в руках, в камере появился дежурный надзиратель. Арестованный Таврин встать Таврин с трудом поднимает голову, поворачивается к надзирателю и видит за его спиной высокого стройного человека, зачесными назад чёрными волосами, в генеральской форме. Арестант откидывает одеяло и неохотя поднимается. Вы свободны, обратился Абакумов, а это был именно он, к надзирателю. Слушаюсь, товарищ генерал. Аного, если что, я задерю. Абакумов бросил сердитый взгляд на надзирателя. Тот тут же вышел за дверь, плотно притворив ее. Абакумов подошел к стоявшему под небольшим зарешоченным окном табурету, сел и несколько мгновений внимательно смотрел на оставшегося сидеть на нарах Таврина. «Что, не нравлюсь?» — хмуро произнес Таврин. «Ваши следователи-садисты постарались». «А вы злой, оказывается». Неужели в ГИСТАБ следователи мягче по отношению к предателям? Не знаю, Бог миловал отобщения с гистабовцами. Хватило допросов контрразведки и обвери. Хорошо. Я дам команду следователям быть с вами немного повежливее. Таврин презрительно хмыкает. Большое вам за это спасибо заранее. А зря иронизируете. Я не шучу. Правда, и от вас при этом потребуется выполнение неких условий. Абакумов достал из кармана пачку папирос, вынул одну и начал разминать её между пальцами, смотря каких серьёзных, ано вполне реальных. "Ано, прежде чем я назову эти условия, я хотел бы представиться. Я начальник главного управления контрразведки Смерч, генерал-лейтенант Абакумов". "А, коллега", усмехается Таврин. "Точнее, самый главный начальник майора Таврина". Абакумов некоторое время молчит, соображая, о чём речь. Наконец, понимает и согласно кивает головой. В некотором роде, рад, что вам даже в тюрьме не изменяет чувство юмора. Так вот, я вам гарантирую жизнь в обмен на сотрудничество с нами. А моей жене? После маленькой паузы спросил Таврин. А вы имеете в виду Адамечеву Шилову? Да. Она, она же родистская. Без неё родило и краб в любом случае не состоится. Кстати, Адамиши вы уже дала, соглася. Я вам не верю. В конце нашей с вами беседы я приглашу её сюда. Допустим, ано какие гарантии вы мне можете дать, что не уберёте нас сразу после того, как у нас исчезнет необходимость? Послушайте, Таврин, неужели вам мало моего генеральского слова? Таврин смеётся. Абаком удивлённо смотрит на него. Почему вы смеётесь? Я хоть еще и ещё относительно молод, но уже достаточно умен, чтобы не верить на слово коммунистам, тем более служащим ВНКВД. Чем же они вас так обидели, что вы их так ненавидите? А между прочим, миллионы советских людей сплотились вокруг партии и разгромили всех бывших хозяев фашистов в пух и прах. Неужели немецкий кусок вам, украинцу, показался слаще, чем наш советский? Я не буду говорить о миллионах сплотившихся под знаменем коммунизм не видел. Оно неужели вы думаете, генерал, что миллионы таких же русских, украинцев и людей других национальностей продались немцам за кусок хлеба? Вы удивляетесь, почему я так ненавижу вас? Не буду о себе. Скажите мне, почему советское правительство продало их? Почему оно продало миллионы пленных? Я сам сидел в концлагере и видел военнопленных разных национальностей, и обо всех них заботились их правительства. Они получали через Красный Крест посылки и письма из дома, одни только русские не получали ничего. Я видел, как американские плены и негры делились с русскими печеньем и шоколадом. Почему же советское правительство, которое они считали своим, не прислало им хотя бы черствых сухарей? Разве они не воевали? Не защищали ваше правительство, не сражались за родину. Коли Сталин отказался знать нас, то и мы не желаем иметь с ним ничего общего. "Ну-ну, ты подонок, а Бакумов побогровел. Выбирай выражение". "А зачем мне выбирать выражение? Я вам нужен, не так ли? А в таком случае, кто вам ещё скажет такую правду, как не человек, находящийся в моём положении?" А мне нравится такая правда. Расстреляйте меня. Я ведь понимаю, что всем вашим гарантиям и генеральскому слову вашему грош цена. Не забывайте, Ставрин снова повысил голос о Бакумов. Хам стал прошёлся по камере, остановился напротив Ставрина. Впрочем, я скажу вам откровенно, что не собирался осуществлять никаких тираектов ни против Сталина, ни против кого другого. Таверин расслабился и снова лёг. А мне просто хотелось вернуться в Россию и куда-нибудь ото всех спрятаться. Абакумов удивлённо посмотрел на Таблена, пытаясь определить, правду тот говорит или нет. Она в не очень светлой камере это было сделать затруднительно. И немного помолчав, Абакумов произнёс: "И всё же, я жду вашего решения. А, чёрт с вами. Хоть полгода, хоть год ещё пожить" подышать свежим воздухом, видеть любимую женщину. Даврин поднял голову и посмотрел на Абакумова. "А мне бы хотелось, чтобы моя жена была рядом со мной. Только при таком условии я согласен работать на вас". "Разумеется", удовлетворенно произнёс Абакумов и тут же заверил: "И жить, естественно, вы будете не в тюремной камере". Абакумов вызвал к себе полковника Барышникова. "Вы определили Владимир Яковлевич?" Руководители для радиоигры Семейка. Так точно, товарищ генерал. Это старший оперуполномоченный третьего отдела ГУКР СМЕРШ, майор Григорянко. Охарактеризуйте его коротко. Барышников тут же открыл папку с личным делом майора и стал зачитывать об Акомова. Григорий Фёдорович Григорянко родился 18 августа 1918 года в городе Зинкови в Полтавской области в семье совслужащих. Окончив школу, поступил на учёбу на физико-математический факультет Полтавского педагогического института имени Короленко. Окончив его в 1939 году, Э. Григорьенко получил приглашение на работу в органы, где начал службу помощником оперативного уполномоченного особого отдела в КГБ. В 40 году Григория Фёдоровича призвали на военную службу. В том же году он стал помощником оперуполномоченного особого отдела НКВД. 151-й стрелковой дивизии Харьковского военного округа. С началом войны товарищ Григоренко участвует в боевых действиях как оперуполномоченный особого отдела НКВД 4-й воздушной бригады Харьковского военного округа. Но уже в августе 41-го тяжело ранен. После госпиталя его направляют в особый отдел саперной бригады Сталинградского фронта. В 1942 году он окончил курсы при высшей школе НКВД по подготовке руководящего состава и был направлен в контрразведывательное управление НКВД, в отдел по противодействию разведывательно-диверсионной деятельности германских спецслужб. Его включили в группу оперативных работников подразделения Центрального аппарата с задачей организации радиоигр против германской разведки с использованием захваченной в плен агентуры. В задачи группы входило проникновение в гитлеровские спецслужбы, получение сведений о готовящихся подрывных акциях против СССР и принятие мер по их локализации, введение германского командования заблуждения путем продвижения дезинформации в отношении намерений советской стороны. В 43-м году капитан Григоренко был переведен в 3-й отдел Главного управления контрразведки СМЕРШ НКО СССР до истории с Таврином, А Григоренко уже участвовал в операции "Загадка". Оно «Ну что же кандидатура вполне подходящая", согласился Абакумов. "Подготовьте указ о назначении майора Григоренко". "Уже, Виктор Семёнович". Барышников вынул из той же папки отпечатанный на машинке документ и положил его на стол перед генералом. Абакумов хмыкнул, подписывая приказ. "А если бы я не утвердил Григоренко А мы уже утвердили, товарищ генерал. И ещё одно. А можно высказать предложение, Виктор Семёнович? Валяйте, полковник. А мы с майором тут подумали, а что если нам назвать игру Туман? Туман? Абакумов начал барабанить пальцами по столу. А ну, если нам удастся напустить туман внутрь ципелина, то, пожалуй, оно и верно. Спасибо, товарищ генерал. Разрешите идти. Идите. И тумана. Смершцы действительно напустили хорошего, ибо до самого конца войны немцы так и не поняли, что тавренные шиловы перевербовали и заставили вести двойную игру. Одновременно с получением санкции на проведение операции Тумана, была активизирована вся система Розовская смершцами, забрасываемых в советский тыл немецких диверсантов. К работе были также подключены управления НКВД и НКГБ по Московской области. Вся же игра с Цепелином проходила в тесном взаимодействии между соответствующими подразделениями НКВД, НКГБ и СМЕРШа. Тексты радиограмм в Цепелин готовились начальником третьего отдела ГУКР-СМЕРШ Барышниковым и утверждались лично начальником ГУКР-СМЕРШ Абакумовым или его заместителем генерал-лейтенантом Бабичем. Кроме того, радиограммы Цепелину согласовывались с начальником 2-го управления НКГБ СССР Федотовым и начальником главного управления по борьбе за бандитизмом НКВД СССР Леонтьевым. Что касается Таврина-Шиловой, то их поначалу держали под стражей во внутренней тюрьме, а вместо фамилий им присвоили номера 35 и 22 соответственно. Первый выход в эфир состоялся 27 сентября 44 года. А начиная с этого дня и вплоть до 15 октября радиостанция неоднократно выходила в эфир. Однако связь с Цепелином умышленно не устанавливали. 15 октября вновь вышли в эфир. Слышимость была 2 балла. Оно создавали видимость, что центр услышать было невозможно. В тот же день, ничего не подозревавший и довольный Эрих Хенгельхаупт Изменивший погибшего в автокатастрофе Грейфе явился в кабинет Шелленберга. О бригаденфюрер, есть первая радиограмма от Таврена Шиловой. Секретных кодов нет? Нет, всё чисто. Вы в чём-то сомневаетесь? Обережённого Бог бережёт. Во-первых, самолёт был сбит русскими и сел совершенно в другом месте, а во-вторых, прошло уже 4 недели после высадки. Оно, может быть, именно поэтому они и молчали. Четыре недели. А ведь они добирались до Москвы совершенно по другому маршруту. А может быть, может быть? Шленбек задумчиво постукивал кончиком карандаша по крышке стола. А ведь мне тоже хочется верить в нашу удачу, Хенгельхаупт. И поверьте мне, не меньше, чем вам. А наконец 19 октября в центр родирывали в Слепуе. А вы за waiti дольше и отчетливее. Лида плохо разбирает Ваш слушаем редко. Почему нерегулярно работаете? Привлеките радиста, который её тренировал. Примите все меры, чтобы связаться. Наконец, 21 октября Берлинский радиоцентр дал квитанцию подтверждения о приёме радиограммы. Были очень обрадованы получить от вас ответ. Вашу телеграмму от 230 групп не получили. Повторите, сообщите подробно о вашем положении. Привет. Последующие дни продолжали создавать видимость помех в радиоэфире и невозможности принять радиограммы центры. А 25 октября 44 года Берлин прислал запрос: "Прошу сообщить, где остался самолёт и его экипаж". Михаил в ответомсянсе радиосвязи на следующий день немцам ушло сообщение: "Она находится в пригороде Москвы, посёлок Ленина, улица Кирпичная 26. Сообщите" получили ли моё дополнение о высадке ещё раз прошу чтобы со мной работал опытный радист передавайте медленно привет всем л.п. в последующей от германской разведки радиограмме говорилось вашей задачей является прочно обосноваться в москве и подготовить проведение поставленной вам задачи кроме того сообщать о положении в москве и кремле widehatwetis 5 октября Барышников вызвал к себе майора Григоренко. Как твои подопечные, Григорий, не капризничают? Никак нет, товарищ полковник, работают по моей команде. Коды, пароли, шифры всё тебе доложили. Не подставят нас? Клянутся, что все секретные коды и пароли они нам предоставили, сказал Григоренко. "А ну что ж, Гриша, а генерал приказал начать игру. Есть начать? Разрешите идти. Идите." И держите меня в полном курсе. Григорьенко зашёл в радиолабораторию, там уже сидела Лидия Адамичева Бобрик-Шылова, настраиваясь на передачу. Рядом с Родиской, настроенная на ту же волну, находилась женщина-дублёр в звании младшего лейтенанта. Григорьенко посмотрел на часы, затем на Родискую. Вы готовы, Лидия Яковлевна? Да. Ну что ж, во время вашего выхода в эфир Агригоренко положил перед ней лист с текстом шифрограммы. Шилова надела наушники и приготовилась к передаче. А в это время Григоренко положил ей руку на плечо. Радиска повернула к нему голову и сняла наушники. И, смотрите, без глупостей, Адамичева, помните, что речь идёт о жизни или смерти вашей и вашего мужа Таврина Шилова. Я не маленькая девочка, которую нужно постоянно напоминать о её плохом поступке. Обиделась Радиска. Снова надела наушники и начала передавать шифраграмма. В центру прибыли благополучно начали работу. Привет от дамы. Привет от дамы это пароль Лидии Шиловой. Таким образом, в этот день началась радиоигра Смерша с фашистской организацией Цепелин, Русланд Анарт. И их Цепелина наконец получили ответ. Григоренко даже улыбнулся и облегчённо выдохнул. Тут же перед Шиловой оказался новый текст радиограммы. Теперь уже от лица Таврина Шилова взялась за ручку передатчика. Очень рад, что наконец появилась Надежда. Думал, со связью уже ничего не получится. Лида совсем измучилась. Нахожусь в пригороде Москвы, поселок Ленино, Кирпичная, улица 26. Сообщите, получили ли мое донесение о высадке. Телеграмма 230 групп. И ещё раз прошу, чтобы с лиды работал опытный радист. Передавайте медленнее. Со ни терпением, жду ваших сообщений. Привет всем l.p. l.p. Именно так должна была подписываться Шилова в том случае, если она работала самостоятельно. Пароль l.sha. никогда не использовался ею в этой радиоигре. А до 29 октября пришло сразу две радиограммы. Прошу сообщить точно, где остался самолёт и его экипаж, и не давайте ваши телеграммы о больше чем 50 групп. Повторяйте каждые имена и числа два раза. Работаю с вами сам. Мы ещё сработаемся. Привет, Михель. Эмигель это тот человек, который и обучал тогда ещё Лидию Бобрик в Рижской школе Цепелина семпри мудризтем эрадиста. В ответ из Москвы повторно сообщили подробную радиограмму из 280 коп. В первой телеграмме сообщал, что при посадке самолёт врезался в деревья, потерпел аварию, только случайно все остались живы. Лётчики оказались малоопытными и растерянными. Кроме того, что не сумели посадить машину, место для посадки почему-то выбрали около деревни Скорее после аварии в нашу сторону побежали люди, и я вынужден был действовать быстро и решительно. С трудом вытащил мотоцикл и следой немедленно отъехал от этого места. Экипаж ушёл на запад. Из-за плохой дороги мотоцикл отказал. Его и всё лишнее имущество пришлось уничтожить и двигаться лесом. С трудом добрались до Ржева, где жили 12 дней. Пытались с вами связаться. А 28 сентября прибыл в Москву. Сейчас живу в пригороде по сообщённому вам адресу. Пока всё благополучно. Илучаю о возможности работы. Сообщите, где семья Лиды l.p. Штаровный ибриацентр родировал в ответ. Повторите ваш адрес в телеграмме номер 3. Привет, Михель. Через 3 дня, 5 ноября, немцам родировали Обстановка изменилась, а многих людей нет. Имеющиеся люди не могут обеспечить получение пригласительного билета. Пригласительные билеты на торжественное заседание 6 ноября высылает Кремль по организациям специального формата с указанием фамилий. Вопрос о демонстрации 7 ноября неизвестен. Л. П.